Глава пятьдесят седьмая. Полина Берка осталась в бункере одна. На ее глазах Андреас Фалькенборг убил Жанет Витт и похоронил ее в вырытой в бетонном полу яме. Однако рассудок Полины отказывался усваивать то, что произошло. По мере течения времени, от усталости и недостатка жидкости, девушка начала постепенно погружаться в своего рода забытие. Ей стало казаться, что Жанет Витт по-прежнему сидит рядом с нею. Она даже продолжала терпеливо инструктировать свою подругу по несчастью. «Попытайся жевать кляп. Несколько раз сильно сдави его челюстями. Только осторожно, не торопись. В конце концов, ты сможешь вытолкнуть его языком. Ты поняла? Ни в коем случае не смей сдаваться». Не дожидаясь ответа, она продолжала. «Помнишь, ведь ты же хотела стать врачом. Из тебя выйдет отличный врач». Ей казалось, что она слышит, как Жанет видит раз за разом стискивает и разжимает челюсти, стараясь освободиться от тряпки, как это недавно удалось сделать ей самой. Звуки эти отчасти успокаивали ее до тех пор, пока к ним не стали примешиваться другие, протяжные, скребущие от которых на глаза ее неизвестно, почему наворачивались жгучие слезы. Сосредоточив все внимание на том, чтобы гнать от себя ненужные воспоминания, она снова раз за разом стала повторять свои советы Жанет Витт потом принялась считать дни недели месяц вспоминать название планет делала все чтобы отвлечься и обмануть память однако внезапно забыть ее и мрак разом рассеялись и она снова увидела андресса фалькенбурга который длинной затирочной доской аккуратно заглаживал бетонном могиле жены твит стремясь сделать ее вровень с полом бункера затем в ее сознании стали всплывать и прочие жуткие картины и звуки И, наконец, она услышала свой собственный вопль, искажённый и приглушённый толстыми бетонными стенами, что как нельзя лучше подчёркивало безнадёжность и критичность её нынешнего положения. Она принялась иступлённо дёргаться из стороны в сторону, чтобы вырваться из сковывающих её пут, пока, наконец, не обессилела настолько, что яростные крики сменились горькими всхлипами и отчаянными призывами, обращёнными к отцу и матери. Снова все вокруг оказалось объятым спасительной кромешной тьмой, и в какой-то момент на нее снизошло озарение. Ей стало предельно ясно, что постоянно тающие часы теперь вовсе ее не касаются. Попросив прощения у давно уже не сидящей рядом с ней девушки за этот свой приступ паники, Полина забылась беспокойным сном.